Часть 7. Когда животные атакуют В 2013 году один из членов семьи 50 американки обнаружил большое красное пятно округлой формы на ее спине. Сыпь занимала примерно 16 сантиметров в диаметре, в центре цвет был более темным, похожим на точку. Двумя днями ранее эта женщина родом из штата Вирджиния обнаружила небольшую болячку на своей спине и почувствовала, что происходит что-то необычное. С тех пор ей становилось все хуже. Место болячки горело, чувствовался жар во всем теле. Температура женщины поднялась до 39 градусов. Нормальная температура тела составляет примерно 37 по Цельсию. На следующий день после обнаружения сыпи женщина почувствовала боль в суставах. Ее постоянно мучила жажда, а температура поднялась еще выше, достигнув 40 градусов, что в итоге заставило ее обратиться к медицинским специалистам. Потребовалось бы несколько недель, чтобы окончательно подтвердить диагноз этой женщины, но врачи сделали обоснованное предположение, которое оказалось верным. Она страдала от болезни лайма, также известной как лаймборрелиоз. Инфекционное преимущественно трансмиссивное заболевание, обладающее большим многообразием клинических проявлений и вызываемое по крайней мере пятью видами бактерий рода Боррелия, типа спирохетт. которой она заразилась в результате невинной прогулки по лесу тремя неделями ранее. Во всем был виноват клещ, переносчик бактерии Борелия, вызывающий это заболевание. Не все клещи переносят бактерии, только те, кто недавно кусал животных, зараженных этим заболеванием, таких как олени, мыши и белки. Риск заболеть болезнью лайма со временем увеличился – Сейчас болезнь присутствует на территории Соединенных Штатов, на большей части территории Европы, а также в лесных районах Азии. Каждый год Центры США по контролю и профилактике заболеваний регистрируют около 30 тысяч случаев заболевания Лайма. Но агентство считает, что болезни может быть подвержено число людей в 10 раз превышающее эту цифру. Предполагается, что в Европе за последние два десятилетия этой болезнью заразилось 360 тысяч человек. Произошедшее с женщиной из Вирджинии подчеркивает, насколько легко передается болезнь Лайма. Пострадавшая просто гуляла по лесу, что вполне возможно она делает часто, и не почувствовала, как ее укусил клещ. Люди редко это чувствуют, однако описываемые случаи выводят на передний план еще один важный момент относительно инфекционных заболеваний сегодня. Огромным их количеством мы заражаемся от животных напрямую или через переносчиков, таких как клещи или комары. Эти патогенные микроорганизмы, общие для людей и животных, и известные как зоонозы, ответственны более чем за 60% инфекционных заболеваний, которые мы наблюдаем у людей, и, что немаловажно, за часть самых тяжелых эпидемий и пандемий, когда-либо происходивших. ВИЧ-инфекция, Эбола, свиной грипп. Предположительно, каждым четвертым новым инфекционным заболеванием люди заражаются от животных, в основном диких. Это означает, что экспертам в области глобального здравоохранения необходимо внимательно следить за животными, с которыми мы находимся в близком контакте. В настоящее время все заболевания, которые распространены среди людей, скорее всего, произошли от животных, говорит доктор Дэвид Хейман, профессор кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Он добавляет, что такие болезни становятся эндемичными. Хейман объясняет, что существуют три типичных сценария, которые могут произойти, когда инфекция с животных переносится на людей. Согласно первому, инфекция попадает в какого-либо человека и затем продолжает свое распространение. Так действует бешенство. При втором сценарии инфекция возникает и распространяется среди людей, но ее распространение незначительно, как, например, эбола или птичий грипп. При третьем сценарии заболевания поражают население и становится эндемичным, как ВИЧ-инфекция. Большинство экспертов по инфекционным заболеваниям вынуждены реагировать на актуальные вспышки, из-за чего почти не остается времени на их анализ и прогнозирование ситуации. Границы территорий людей и животных в настоящее время растворяются, что позволяет инфекциям чаще пересекать их. Человеческая популяция растет, и люди переселяются все дальше, на новые, неизведанные территории. Сообщества живут скученно и становятся более мобильными. Практика животноводства стала шире и масштабнее, а ее контроль хуже. Леса вырубаются, что приближает людей к дикой природе. Многие популяции все чаще рассчитывают на мясо диких животных в качестве пищи. Все эти факторы играют свою роль, например, в том, как началась эпидемия эболы. Люди проникли в леса и взаимодействовали с животными, зараженными вирусом, а после контакта с жидкостями животного или после употребления мяса сами быстро подхватывали вирус. Более сложный пример представляет желтая лихорадка – вирусное занозное заболевание, обычно поражающее охотников, укушенных в густом лесу комарами, переносящими вирус, объясняет Сильвий Бриан, директор группы по борьбе с инфекционными заболеваниями ВОЗ. Вирус вызывает головную боль, желтуху, отсюда и название «желтая лихорадка», мышечные боли, лихорадку, тошноту, рвоту и... или слабость, а в некоторых тяжелых случаях – кровотечение из носа, желудочно-кишечные кровотечения. Желтая лихорадка эндемична в тропических регионах Африки и Центральной и Южной Америки. Но болезнь можно легко предотвратить, против нее есть очень эффективная вакцина, после которой вырабатывается пожизненный иммунитет. В Анголе, на юге Африки, рост горнодобывающей промышленности изменил эпидемиологию заболевания. В результате строительства в лесу дороги, необходимой для добычи горных пород, происходит более тесный контакт между людскими сообществами и болезнями, существующими в диких условиях, говорит Бриан. В 2016 году это стало топливом, разжегшим пожар огромной вспышки, которая достигла столицы страны Луанды. Скорее всего, работники заразились, пока работали в лесу, а потом они вернулись в город и произошла вспышка, предполагает Бриан. В результате выявили более 1100 случаев с подозрением на заболевание, по меньшей мере 800 из которых пришлись на Луанду и зарегистрировали более 160 смертей. Некоторые китайские рабочие, сами того не зная, привезли болезнь на свою родину, в страну, которая никогда раньше не сталкивалась с желтой лихорадкой. Было зарегистрировано 11 случаев, но правительство быстро приняло меры и вирус не получил широкого распространения. Бриан добавляет, что популяция комаров в том конкретном регионе также была недостаточной, чтобы зона заболевания продолжила расширяться. В противном случае могла бы произойти настоящая вспышка, говорит она. Заболевания родом из дикой природы представляют собой значительную угрозу всемирному здравоохранению. Один документ от 2017 года утверждает, что занозы угрожают безопасности и экономическому росту, что делает их приоритетом в области общественного здравоохранения. Исключительным примером потенциального ущерба, который они наносят, является эпидемия атипичной пневмонии 2003 года – Считается, что до того, как вирус приспособился к распространению среди людей, заразив более 8 тысяч человек по всему миру, он зародился в цеветах. Продолжающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции, в результате которой заражены уже почти 38 миллионов человек в 2018 году, является результатом вируса, впервые обнаруженного у обезьян, но изменившегося и заразившего людей. Лихорадка ласса – пример сезонной занозной болезни, которая каждый год поражает многие страны Западной Африки в течение зимних месяцев с декабря по март. Инфекции распространяются при контакте с пищей или предметами, загрязненными мочой или фекалиями заразных крыс. Более бедные члены общества подвергаются наибольшему риску, так как они с наибольшей вероятностью контактируют с крысами, ищущими пищу в их домах. Молекулярные исследования показывают, что геморрагическое заболевание существует в Нигерии уже более тысячи лет. Примеры занозов можно приводить и дальше – мерзков, вирус Нипах, обезьяня оспа и бешенство. Даже домашние кошки представляют для нас риск заражения таксоплазмозом – паразитарным заболеванием, поражающим беременных женщин и людей с подавленной иммунной системой. Это может случиться, если кошки поедают зараженных грызунов или птиц, а затем в их фекалиях появляются цисты, с которыми люди контактируют либо непосредственно, либо через почву, содержащую эти фекалии. Самая большая проблема заключается в том, что даже сегодня мы мало что знаем об особенностях развития и распространения зоонозов. Это происходит потому, что большинство экспертов в данной области вынуждены постоянно реагировать на уже возникшие вспышки, что оставляет мало времени для их анализа или прогнозирования новых. В зависимости от инфекции патогены обычно перескакивают с животных на людей либо напрямую посредством контакта с кровью или другими телесными выделениями, либо косвенно после контакта с микробами, оставленными животными, например, в почве или в курятниках. Также это происходит посредством переносчиков заболеваний, таких как комары и клещи, и после употребления зараженной пищи, непастеризованного молока или непрожаренного мяса животных. Однако это лишь общее описание, а нам нужны более точные сведения о маршрутах и циклах передачи, а также о патологии и микробиологии возникающих заносов, чтобы по-настоящему понять ранние признаки надвигающейся вспышки и предсказать ее до начала их проявления. Поэтому большинство приоритетных заболеваний, названных в плане исследований и разработок ВОЗ, занозные, такие как НИПАХ и Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, включенные в список в связи с их эпидемиологическим потенциалом и необходимостью расширять исследования в этих областях. Для того, чтобы полностью искоренить какой-то патоген, необходимо работать одновременно в разных направлениях. воздействовать на способ передачи болезней, информировать население, проводить вакцинацию и повышать доверие к вакцинам. Еще одним способом опережения заболеваемости является более тесное сотрудничество, по мнению Хеймана. Необходим подход, называемый «Единое здоровье». Он поясняет, движение «За единое здоровье» было создано для того, чтобы люди, работающие в области здравоохранения животных и людей, начали сотрудничать. «Действия только в одном секторе не могут предотвратить или устранить проблему», заявляет ВОЗ, подчеркивая, например, что борьба с бешенством начинается с вакцинации собак, которые переносят вирус, и что информация о вирусах гриппа, циркулирующих среди животных, имеет решающее значение при выборе вирусов для разработки вакцин против потенциальных пандемий гриппа у людей». Примером такого сотрудничества на практике является британская группа по наблюдению за инфекциями и рисками среди животных – HEARS, в которую входят представители 11 органов власти, в том числе правительств, учреждений здравоохранения, Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства и агентств по стандартам на продукты питания. С 2004 года группа проводит ежемесячные встречи для выявления новых инфекций, имеющих потенциал занозного происхождения, которые могут представлять угрозу для Великобритании. «Они рассматривают все возникающие в мире инфекции и оценивают их значимость и риск для Великобритании», добавляет Хейман, «если появляется что-то, что их беспокоит, они разрабатывают принципы руководства». Затем публикуются ежемесячные документы, в которых резюмируются случаи, имеющие значение для общественного здравоохранения, такие как текущая эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго или случаи заболевания лихорадкой Денге и болезнью вируса Зика в Европе. Подобный комплексный подход в глобальном масштабе необходим, чтобы справляться с непрерывным натиском инфекций, не говоря уж о том, чтобы вести в этой игре Эксперты полагают, что это осуществимо, особенно в отношении болезней, с которыми мы уже хорошо знакомы, как, например, эбола или грипп, и которые представляют собой наиболее распространенные проблемы, что поможет командам разрабатывать информированные стратегии для контроля таких заболеваний. Эбола Когда-то Эбола была болезнью, известной преимущественно в сельских районах некоторых стран Восточной и Центральной Африки, таких как Судан, Уганда и Габон. Но чаще всего она встречалась в Демократической Республике Конго, где вирус был впервые обнаружен и произошло наибольшее количество вспышек. Геморрагическое заболевание изначально передается людям от инфицированных животных, летучих мышей или обезьян, но в дальнейшем способно передаваться от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями, кровью или слюной, вызывая тяжелое, часто смертельное заболевание с симптомами, включающими рвоту, диарею, нарушение функции печени и почек, внутренние и внешние кровотечения». Показатели смертности при этом варьируются от 25 до 90%. Иногда из-за проблем в системе здравоохранения и инфраструктуре страны вспышки заболеваний не удается выявить месяцами. Озведомленность о геморрагических заболеваниях немного повысилась благодаря фильму «Эпидемия», вышедшему в 1995 году. Сценарий, по которому вирус, похожий на Эболу, достигает Соединенных Штатов, вызвал ужас от этого смертельного заболевания и потенциального ущерба, который оно может нанести, выйдя за пределы Африки. Однако вплоть до недавнего времени Эбола считалась болезнью сельских регионов Африки, происходящей из лесных районов континента. Так эту лихорадку продолжали воспринимать до декабря 2013 года, когда 11-месячный малыш изменил точку зрения всего мира, став нулевым пациентом в новом регионе, Западной Африке, где вирус заразил десятки тысяч людей, что вскоре вызвало панику во всем мире. Маленький мальчик, чье имя не разглашалось, из деревни Миллианду, Гвинея, расположенной недалеко от границ с Либерией и Сьерра-Леоне, заболел неизвестной болезнью, от которой у него 26 декабря 2013 года появился жар, черный кал и рвота. Два дня спустя он умер, а через три недели после этого у нескольких членов его семьи появились схожие симптомы. Эти люди также вскоре скончались. Акушерки, народные целители и сотрудники ближайшей больницы, которые лечили ребенка, также умерли. Запустилась цепная реакция, и вскоре заразились более дальние родственники семьи мальчика, которые либо заботились о немощных, либо присутствовали на их похоронах. Вирус в течение нескольких недель достиг четырех районов и 1 февраля 2014 года добрался до столицы страны – конокри Сначала болезнь считали загадкой. В течение нескольких месяцев она тихо распространялась, убивая всех, кто попадался на ее пути. В то время как районные чиновники здравоохранения пытались понять, что же это было. Министерство здравоохранения страны подняло тревогу 13 марта 2014 года. И загадка была окончательно разгадана спустя 9 дней, когда виновникам вспышки признали вирус «Эбола». Это был первый случай эболы в Западной Африке, и чиновникам потребовалось некоторое время, чтобы понять, с чем они имеют дело, что позволило заразному заболеванию распространиться по всей Гвинеи, а затем и по всему региону, заразив более 28 тысяч человек. Больше всего пострадали Либерия и Сьерра-Леоны, в которых было зарегистрировано более 10 тысяч и 14 тысяч случаев соответственно. Что послужило источником заражения для мальчика, неясно, но, по данным ВОЗ, вероятной причиной был контакт с больным животным. Вырубка леса вокруг маленькой деревни Мелианду с целью добычи полезных ископаемых и древесины послужила причиной более тесных взаимодействий между животными и людьми, и эксперты полагают, что ребенок заразился, пока играл на заднем дворе своего дома. Такой контакт с представителями дикой лесной природы является первым из многих факторов, которые вызвали волну последующих случаев заболевания эболой. Слабые системы надзора и инфраструктуры общественного здравоохранения привели к тому, что на выявление вспышки потребовались месяцы, поэтому меры по борьбе с болезнью были приняты с задержкой. Постоянные перемещения людей через границы Гвинеи, Сьерра-Леона и Либерии стали причиной того, что вирус легко распространился в новых сообществах и впервые достиг густо населенных городских общин. Отсутствие предыдущего опыта привело к непониманию и неправильному восприятию болезни у людей из сообществ, которые она затронула, вызывая проблемы с контролем ее распространения и обнаружением случаев заболевания. В то же время недостаточный инфекционный контроль в медицинских учреждениях и больницах привел к большому количеству заболевших среди работников здравоохранения. Это был первый случай, когда вспышка произошла на пограничной территории, из-за этого заражения было зарегистрировано сразу в трех странах, объясняет Сильвия Брианн. Июлю 2014 года, шесть месяцев спустя после обнаружения первого случая, вспышка достигла столиц во всех трех странах, что предоставляло неограниченные возможности для дальнейшего распространения болезни. В течение следующего месяца было зарегистрировано более 1700 случаев, и Международный чрезвычайный комитет по медико-санитарным правилам объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и имеющий международное значение. Комитет отметил, что для прекращения международного распространения вируса Эбола необходимы скоординированные международные усилия. Бриан, однако, подчеркивает, что, хотя это заявление было необходимым для получения дополнительных ресурсов на сдерживание вспышки, само по себе оно только добавило проблем. Как только было заявлено о PHIC, границы закрылись, и страны перешли от кризиса здравоохранения к гуманитарному кризису, говорит она, объясняя, что тогда не было ни полетов, ни еды. Мы извлекли уроки из этой ситуации. Международная реакция была беспрецедентной. Для борьбы со вспышкой потребовались миллионы долларов, невообразимые ресурсы и команды на местах, а также испытания экспериментальной вакцины, которую долгое время игнорировали, поскольку она не считалась необходимой. Вакцина, которую назвали RVSV-ZEBOW, была разработана фармацевтической компанией Merck Sharp Domi и применялась из соображений гуманности. Использовали кольцевую стратегию. Люди, которые вступали в контакт с заболевшими, получали вакцину и находились под наблюдением на предмет выявления заболевания. Эффективность вакцины должны были анализировать в полевых условиях. Это единственная возможность для тестирования при таких инфекциях, как Эбола, которые не являются эндемичными и, следовательно, не предоставляют других условий для испытания вакцины. Однако использование экспериментальной вакцины таким образом само по себе стало тревожным знаком и призвало общественное здравоохранение расставить приоритеты в отношении вакцин отказалось бы, редких заболеваний в современном глобализированном мире, особенно в связи с тем, что среди вакцинированных не было зарегистрировано случаев заболевания эболой. Испытания подтвердили стопроцентную эффективность RVSV-зебов. Хотя эти убедительные результаты были достигнуты слишком поздно для тех, кто погиб во время эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, они показывают, что когда произойдет следующая вспышка Эболы, мы не окажемся беззащитными, сказала в то время доктор Мари Полькини, помощник генерального директора ВОЗ по системам здравоохранения и инновациям. Хотя вакцина была очень эффективной, именно улучшенная инфраструктура, тщательно спланированная политика и широкое взаимодействие с пострадавшими общинами и лидерами сообществ сыграли самую большую роль в сдерживании этой вспышки. При таких заразных болезнях, как лихорадка Эбола, когда люди боятся быть помещенными в карантин или верят в мифы о способах передачи болезни, инфекции никуда не исчезнут. Потребовалось время, чтобы вызвать доверие в сообществах, находящихся под угрозой заражения, но два года спустя, в марте 2016 года, ВОЗ объявила, что вспышка уже не является PHIC, а через три месяца после этого, в июне, об окончании самой крупной вспышки эболы в мире. Более 11 тысяч человек погибло. Случаи лихорадки были зарегистрированы в 10 странах с эпицентром в западноафриканских странах – Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. 36 случаев и 15 смертей были зарегистрированы еще в семи странах, большинство – в Нигерии, но 4 случая произошли в США. С момента первой известной вспышки лихорадки Эбола в Демократической республике Конго в 1976 году и до 2014 года произошло более 20 вспышек, причем некоторые из них оказались крупными, поразив сотни людей, но в основном оставались небольшими, задевая десяток человек в той или иной деревне. Высокая летальность вируса приводила к тому, что населенные пункты вскоре вымирали. Однако ситуация в Западной Африке показала всем странам мира, что лихорадка Эбола может разразиться в любой момент и однажды постучать уже в их дверь. Всемирную организацию здравоохранения подвергли широкой критике за неоправданную задержку в признании чрезвычайной ситуации в 2014 году. Любые усилия по локализации вспышки со стороны государства могут сводить на нет паникующие люди, которые склонны не регистрировать случаи заболевания и хаотично перемещаться по стране. С 2014 года произошло три вспышки лихорадки Эбола, все в Демократической Республике Конго, стране, имеющей опыт борьбы с этой болезнью. Знание ситуации позволило не поднимать тревогу в первых двух случаях, которые коснулись 8 и 54 человек соответственно. Распространение заболевания держали под контролем. Фактически, во время той вспышки, которая произошла в Западной Африке в 2014 году, также имел место всплеск заболевания в Демократической Республике Конго, но был быстро ликвидирован. Однако в августе 2018 года стало понятно, что даже в стране, хорошо знакомой с лихорадкой Эбола, если вирус появляется в другой ее части, где местные общины и лидеры не знают Чем имеют дело, всплеск заболевания неизбежен. И он произошел в восточных провинциях Северного Киву и Итури. Начавшись летом 2018 года, вспышка в Северном Киву и Итури продолжалась и в апреле 2019 года, почти год спустя. Пик заболеваемости был достигнут между июнем и августом, когда каждую неделю сообщалось о 75-100 случаях, а вирус пересек границу с соседней Угандой, вызвав и там четыре случая. Также он достиг города Гама в северном Киву, который, согласно данным организации Врачи без границ, мсф насчитывает 1 миллион жителей выявление вируса в большом городе привело к тому что вспышка была объявлена проблемой международного значения п и ос К счастью, в ГОМА было зарегистрировано только два случая, но распространение лихорадки Эбола на территории третьей провинции означало, что до полного контроля ситуации еще далеко. Местные национальные и международные команды работали на местах с момента начала вспышки, улучшая лечебные учреждения, отслеживая контакты и проводя вакцинации. В ноябре 2019 года началось использование второй экспериментальной вакцины от Johnson Johnson в дополнение к вакцине RVSV-ZEBF от компании Merck, которая использовалась сначала начала вспышки. Но существует также ряд социальных и политических факторов, которые продолжают блокировать усилия по контролю этого заболевания. «Население в регионе очень мобильное, обеспокоенные сообщества не всегда раскрывают случаи заболеваний или их контакты, а гражданские беспорядки в регионе стали причиной нападения на работников здравоохранения и людей, проводящих вакцинации». К декабрю 2019 года произошло 386 случаев таких нападений, что привело к 7 летальным исходам и 77 случаям нанесения увечий работникам здравоохранения. «Эбола отступала, но теперь она, скорее всего, возродится», заявил в то время глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Врачи без границ охарактеризовали вспышку как непредсказуемую, что вкупе с чрезвычайно трудным доступом к некоторым пострадавшим регионам, как из-за инфраструктуры, так и из-за соображений безопасности, означает, что эпидемиологическая ситуация не ясна. Люди все еще не осознавали масштабов заболевания. К началу марта 2020 года, спустя 18 месяцев после начала вспышки, было зарегистрировано более 3440 случаев заболевания и более 2260 смертельных исходов. Уровень смертности составил 66%. вспышка все еще продолжалась, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Фактически к марту 2020 года в течение двух недель не было зарегистрировано новых случаев, что вселяло надежду в тех, кто руководил действиями по контролю заболеваемости. Это десятая вспышка лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго, но в предыдущих девяти случаях пострадало менее 10% человек от числа тех, кто пострадал от текущей. Она стала второй по величине вспышкой Эболы за всю историю, и что необычно, одновременно страна столкнулась также с рекордной вспышкой Кори, самой крупной в мире на сегодняшний день. Показатели заболеваемости намного превысили показатели лихорадки Эбола. По данным на декабрь 2019 года, корь затронула все провинции страны. Зарегистрировано более 250 тысяч случаев с подозрением на заболевания и более 5 тысяч смертей. Хотя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго привлекла внимание всего мира, и мы добились прогресса в спасении жизней, мы не должны забывать о других неотложных проблемах в области здравоохранения, с которыми сталкивается страна, заявил в то время доктор Матшидиса Мэйти, региональный директор ВОЗ по африканскому региону. Считается, что низкий уровень иммунизации и большое количество людей, испытывающих проблему недостаточного питания, являются основными факторами роста заболеваемости корью и связанных с ней смертей. В целом, такой сценарий доказывает один жизненно важный аспект относительно инфекционных заболеваний. Даже когда эксперты думают, что они знают, чего ожидать, или что ситуация находится под их относительным контролем, инфекция всегда будет иметь туз в рукаве. Многоликий грипп Грипп недооценивают. Он вполне ожидаемая часть зимнего сезона, которая поражает большую часть населения всего мира. Люди с незначительно повышенной температурой и насморком часто говорят, что у них грипп, хотя настоящая инфекция гриппа заставила бы их оставаться в постели минимум на протяжении недели. Многие действительно оказываются прикованными к кровати на неделю или даже дольше, но все знают, что выздоровеют. Другие ежегодно делают прививку новой вакцины, предназначенной для штаммов этого года, в надежде ослабить действие вируса, чтобы сохранить здоровье во время холодных месяцев. Некоторые бдительно следят за своим состоянием, ожидая, что болезнь может нанести удар в любую минуту. Разговоры о гриппе – довольно обычное явление в нашем обществе, но можно сказать, что большинство людей не осознают потенциальную летальность этой инфекции. Люди начинают беспокоиться и быстро обращаются за помощью, только если болезнь поражает стариков и детей, либо когда становится известно о появлении нового пандемичного штамма. Считается, что соблюдение постельного режима и употребление большого количества жидкостей для человека среднего возраста, заразившегося вирусом, будет достаточно. Грипп, однако, не так прост. Большинство людей не осознают потенциальную летальность гриппа. Сезонный грипп наносит значительный урон здоровью населения. По приблизительным подсчетам, сезонные эпидемии ежегодно виновны в от 3 до 5 миллионах тяжело протекающих случаев заболевания, а также от 290 тысяч до 650 тысяч случаев смерти. В Соединенных Штатах количество смертельных случаев варьируется от 12 тысяч до 61 тысячи ежегодно, в Европе от 15 тысяч до 70 тысяч. Большой разброс в цифрах объясняется тем, что существуют различные виды и подвиды вируса, и каждый год среди населения циркулируют разные штаммы, обладающие различной вирулентностью и силой воздействия. Например, сезон заболеваемости 2017-2018 годов, когда были распространены два подтипа гриппа и вакцина оказалась менее эффективной, чем обычно, нанес наибольший ущерб, если сравнивать показатели последних лет. В США было зарегистрировано более 44 миллионов случаев заболевания и 61 тысячи случаев со смертельным исходом. В Европе 152 тысяч таких случаев. Тяжелые и смертельные случаи преобладают среди групп высокого риска, таких как пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями. Но справедливо будет сказать, что вред, который приносит грипп, намного больше, чем люди предполагают. Например, количество смертей от гриппа по всему миру чаще всего превосходит количество смертей от малярии. прежде чем углубиться в рассказ о пандемии важно понять основы биологии гриппа респираторный вирус передающийся воздушно капельным путем имеет четыре вида а b c и д первые два типа вызывают сезонные эпидемии а тип а наносит наибольший ущерб. Тип А далее можно разделить на подтипы, основываясь на комбинации двух протеинов, которые находятся на его поверхности – гемаглютинине и нейроминидазе. Например, А, H1N1, который циркулирует среди населения ежегодно и одна из версий которого была виновна в пандемии свиного гриппа 2009 года. Тип C встречается реже и вызывает более мягко протекающую болезнь, что делает его не приоритетным с точки зрения общественного здравоохранения. тип D по крайней мере на данный момент поражает не людей, а крупный рогатый скот. смесь вирусов типа а и B циркулируют в любое время года и со временем меняется из-за генетических мутаций и рекомбинаций генов. Последнее свойство и лежит в основе того, что каждый сезон мы видим разные штаммы типов вирусов гриппа. Это объясняет, почему люди должны проходить вакцинацию каждый год. Разрабатывается новая вакцина в соответствии с актуальными штаммами. Фактически вакцину обновляют два раза в год для сезонов гриппа в северном и южном полушариях, то есть каждые шесть месяцев. Глобальная система по надзору за гриппом и принятию ответных мер ВОЗ, система национальных центров по борьбе с гриппом и сотрудничающие центры ВОЗ по всему миру постоянно отслеживают циркулирующие штаммы, чтобы определить необходимые составляющие для вакцины. Большинство инфекций проходят без осложнений, и люди выздоравливают через несколько дней или недель. В таких случаях симптомами будут жар, общая слабость, насморк, головная боль и боли в мышцах. Согласно некоторым исследованиям, приблизительно 75% инфекций проходят бессимптомно. Однако помимо этих инфекций, протекающих в мягкой форме, имеют место и осложненные, и, как показали цифры, выше в со смертельным исходом. Более тяжелые инфекции могут вызвать пневмонию и воспаление сердечных мышц и мозговых оболочек. Они усугубляются другими патологическими состояниями, которые могут уже быть у человека, например, диабет или сердечные заболевания. Как следствие, они обычно влияют на пожилых и хронически больных людей, беременных женщин. Именно поэтому данные группы населения, а также дети каждый сезон получают вакцины в приоритетном порядке. Сама по себе вакцина от гриппа довольно сложна, ее эффективность может сильно варьироваться. Она зависит от того, были ли найдены правильные штаммы именно для этого сезона. Выбор конкретных штаммов обычно основан на существующей информации о том, что циркулировало среди населения ранее. Защита от некоторых видов или подвидов инфекции, которая может сформироваться у человека в результате перенесенных инфекций или в результате вакцинации, не дает иммунитета к другим ее типам и подтипам. Прививка от гриппа снижает риск развития симптомов в среднем от 40 до 60% среди населения в целом. Согласно данным Центров по контролю и борьбе с заболеваниями США, во время более тяжелой эпидемии зимой 2017-2018 годов эффективность вакцины составляла всего лишь 40%. Это общая защита от всех штаммов гриппа, причем процентное соотношение варьируется для каждого штамма, включенного в вакцину. Например, вакцина 2017-2018 годов защищала от вирусов AH3N2, AH1N1 и вируса гриппа B и снижала риск заболевания на 25, 65 и 49 процентов соответственно». Тем не менее, вакцинация продолжает оставаться основной мерой по предотвращению заболевания в дополнение к поддержанию адекватной личной гигиены и изоляции, когда симптомы уже проявились. Бесконечно повторяющиеся циклы гриппа не оставляют времени на бездействие. Усилия по профилактике носят непрерывный и оперативный характер, что требует значительных ресурсов и приводит к ощутимым нагрузкам на экономику. Например, по результатам одного исследования, проведенного в США, примерная ежегодная экономическая нагрузка превышает 11 миллиардов долларов США. Эта сумма включает в себя затраты систем здравоохранения и населения не только из-за тяжело протекающих случаев заболевания и летальных исходов, но и, как следствие, более легких случаев, при которых люди не могут выйти на работу, что, соответственно, снижает продуктивность работы предприятий. Сумма значительна даже в отношении регулярно возникающих инфекций, которые мы наблюдаем из года в год, а представьте себе затраты, когда инфекция наступает неожиданно. Когда происходит подобное, общемировые затраты по оценкам почти в 6 раз превышают ежегодную цифру и составляют 60 миллиардов долларов в год. Именно при наступлении такого сценария население действительно начинает опасаться ущерба, который может причинить грипп. И вот мы добрались до слова на букву «П» – пандемии. События, при котором больше всего опасаются распространения нового вируса гриппа по всему миру. В 1918 году... Более 50 миллионов человек умерло в результате распространения вируса гриппа H1N1 по всему миру. В 2009 году этот подтип вернулся. В обоих случаях он передался от свиней, но в 2009 году наступили совсем другие времена. Система здравоохранения стала гораздо сильнее, люди в целом были более здоровыми, а штамм вируса оказался менее опасным, чем предполагали эксперты. Вирусы гриппа, которые вызывают пандемии всегда относятся к типу А, он же встречается у птиц и свиней. Тем не менее, по очень приблизительным подсчетам, более 280 тысяч человек во всем мире умерло, что близко к минимальному числу умирающих от сезонных штаммов каждый год. Однако новые штаммы, которые лежат в основе потенциальной пандемии, вызывают опасения, потому что появляются неожиданно. Они неизвестны, эксперты не предполагают их появления и заблаговременно не подготавливают хотя бы частично эффективную вакцину. Многие страны в 2009 году столкнулись с первой волной пандемии H1N1, не имея в наличии вакцины. Она появилась гораздо позже, объясняет Сильви Бриан из Всемирной организации здравоохранения. Затем, когда она появилась, у некоторых стран наблюдался ее избыток, а у других ее не было совсем, говорит она. Это привело к тому, что страны с избытком вакцины отдавали ее ВОЗ, но на тот момент это оказалось слишком поздно. Вирусы гриппа, которые вызывают пандемии, всегда относятся к типу А. Именно поэтому они неизменно имеют обозначение подтипа, относящиеся к белкам, находящимся на поверхности. Как отмечалось ранее, только у типа А есть подтипы. Они способны вызывать пандемии из-за значительных генетических изменений, которые претерпевает вирус. Подобные изменения отчасти возникают из-за того, что данный тип вируса также встречается у птиц и свиней. Грипп типа А может передаваться между людьми и свиньями, а также от птиц к людям. Белки на поверхности вирусов птичьего и свиного гриппа могут встраиваться в человеческие вирусы путем рекомбинации генов. Это обычное явление, но не все рекомбинации приводят к образованию жизнеспособных вирусов, и даже среди жизнеспособных не все вирусы способны заразить людей или обеспечить постоянную передачу от человека к человеку. Также может возникнуть штамм, к которому у людей есть иммунитет. Необходимо идеальное сочетание отдельных факторов, которое иногда случается, и именно в такие моменты может разразиться пандемия. В 2009 году H1N1 перескочил со свиней на людей. До этого в 1997 году H5N1 перешел с птиц на людей, впервые вызвав случаи птичьего гриппа у человека. H5N1 заразил людей по всему миру. Было зарегистрировано более 250 случаев из 150 смертей, минимум в 55 странах. Однако штамм был недостаточно силен, чтобы вызвать пандемию. Он возродился в 2003 году и был обнаружен во многих странах Азии, но с меньшим количеством случаев. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, было зарегистрировано 23 заболевших, из которых 18 человек погибло, и еще уста подозревали такой же диагноз. Птичий грипп продолжает оставаться угрозой для птиц, поэтому фермеры регулярно наблюдают за стаями и отбраковывают заразившихся. Случаи заболевания людей единичны и имеют место среди тех, кто находится в длительном тесном контакте с птицами, чаще всего в Китае. Однако изначальное появление вируса, а затем его возвращение напугали общественность многих стран. что и привело к началу интенсивной работы по обеспечению готовности, как считает Бриан. «Страны были всерьез напуганы вероятностью возникновения настоящей пандемии», — говорит она. Эксперты по всему миру сходятся во мнении, что вероятность появления еще одного пандемического штамма высока. Неважно, передастся он людям от свиней или от птиц, Нет никаких причин полагать, что одна из множества генных рекомбинаций не приведет к образованию вируса, способного заразить тысячи людей во всем мире. Поэтому органы здравоохранения должны улучшать свои способности прогнозирования и реагировать быстрее. Однако при пандемии и при сезонном гриппе происходит некая игра в догадки, в которой используется информация, имеющаяся в наличии, и все надеются, что они Угадают.